Джейк. Я взбираюсь на змеиную гору. Подъем такой крутой, что приходится хвататься за ветки деревьев и кустов, чтобы не упасть. И каждый раз меня обдает снегом светок. Кажется, лес плюется в меня снегом, ему не нравится, что я здесь. Голова по-прежнему раскалывается от боли, от резких движений меня тошнит. Я боюсь, что получил кровоизлияние в мозг от этого умерла бабушка. Но я утешаю себя мыслью, что у бабушки было 80 лет, и она была совсем больная. Так что мне нечего бояться». Маргарета с Ханне карабкаются в гору в 50 метрах впереди меня. Я вижу их размытые силуэты сквозь снежную пелену. Я шел за ними всю дорогу от домика Берит. Приехав туда и поставив мопед в лесу, я увидел, как Берит выводит на прогулку свою храмую собаку. Я хотел уже пойти предупредить хани об опасности, но тут появилась Маргарета и постучалась в дверь. Видимо, она пряталась и выжидала, пока Берит уйдет. Как волк, подкарауливающий добычу. Я так надеялся успеть раньше нее, но пришлось идти за ними следом. Сперва я хотел поехать на мопеде прямо к могильнику но не отважился бросить Ханни. Вдруг Маргарета решит убить ее раньше. «Если мне повезет, полиция уже будет на месте». Сага позвонит им сразу, как только придет домой. Я смотрю вверх на силуэт Маргареты и Ханни. Не понимаю, как им удается идти так быстро, они же обе такие старые. Папа говорит, что старость – это ужасно. Все ухудшается – слух, зрение, память. Но постепенно, как в замедленной съемке, так медленно, что даже не замечаешь, словно кадр за кадром просматриваешь старую пленку. Но с мамой все было не так. Она заболела и умерла очень быстро, будучи совсем молодой. Несмотря на то, что Хадия, врач с красивой грудью, накачивала ее химическими ядами. То, что она умерла такой молодой, нелогично и, прежде всего, несправедливо. Почему старухи вроде Берит или Маргареты живы-живехоньки, а моя молодая мама мертва и похоронена? Я останавливаюсь, перевожу дыхание. Смотрю вверх на гору в страхе, что Ханне скатится с нее, как гигантский снежный ком. Но ничего не происходит. Никто с горы не катится. Я продолжаю подъем. Поднимаю одну ногу, потом другую, повторяю. Продолжаю двигаться вперед, превозмогая усталость, голод, боль в голове и огромное желание лечь на снег и засунуть. Я знаю, что этого делать нельзя. Стужа смертельно опасна. Она будет шептать изможденному человеку, что все, что ему нужно, это пара минут отдыха. Он поддастся искушению и не успеет и глазом моргнуть как превратиться в ледышку, как «П». Лучше не думать о теле в морозильнике, говорю о себе, перешагивая через засыпанную снегом ветку и смотря вперед. Зачем Маргарета тащит Ханне на гору? Здесь столько гораздо более удобных мест для убийства, и не надо никуда лезть. На Урмберг тяжело подниматься даже молодым людям в летнее время. Что же говорить о старушках зимой? Мы с Сагой пару раз залезали на гору прошлым летом. Сидели на уступе эти ступан, ели конфеты и рассматривали окрестности. С высоты птичьего полета деревня смотрится красиво, как на картинке. Сверху не видно следов упадка и разрушения, на которые Ханя жалуется в дневнике. Не видно заколоченных окон, размалеванных фасадов, ржавых остовов от машин. Сверху Урмберг смотрится так, словно Мелинда разрисовала его своими пушистыми кисточками для макияжа. Я снова смотрю вверх. Ханни остановилась на уступе теступан слева от древнего захоронения. Но Маргареты нигде не видно. Наверное, ушла вперед. Вперед? Но впереди только пропасть. Внезапно я все понимаю. Вот зачем Маргарета затащила Ханне на гору. И вот почему так важно было сделать это сегодня, когда идет снег. Мне вспоминаются слова Магнуса. Но позже на неделе выпадет больше снега. Обязательно делать это сегодня? Я в ужасе оборачиваюсь. Снег заметает следы Маргареты. Мои собственные уже присыпаны снежными хлопьями. Я ускоряю шаг, почти бегу вверх в гору, но ноги разъезжаются. Я падаю, ударяюсь лицом о что-то острое под снегом. Вслепую шарю по снегу, пока не нащупываю ветку, на которую можно опереться и встать на ноги. Стаскиваю рукавицу, сплевываю снег. Провожу рукой по окоченевшей от мороза щеке. Нащупываю рану, что-то теплое и липкое течет по лицу. Кровь. Это только царапинка, говорю я себе. Это ничто по сравнению с тем, что случится с Ханней, если Маргарете удастся осуществить свой дьявольский план. Я продолжаю взбираться на гору по колено в снегу. От напряжения кулит в груди и трудно дышать. Я останавливаюсь перед кустом и выглядываю из-за него». Фигуры Ханни и Маргареты вырисовываются на фоне серого неба. Они стоят на краю уступа и смотрят на деревню. Картина почти мирная. Рука Маргареты лежит на руке Ханни, словно старушка желает ее защитить, но я-то знаю, что все не так. Я знаю, что она сумасшедшая убийца. Кровь капает с лица на снег, но я не обращаю на нее внимания. «Я думаю только о Ханне. Я не могу допустить, чтобы с ней что-то случилось, не только потому, что это моя ответственность, но и потому, что она мой друг, хоть она об этом и не знает. То, что она написала в дневнике, честнее и важнее всего, что мне когда-либо говорили взрослые. И даже если я и зол на нее за то, что она написала о папе, я не жалею, что прочитал дневник. «Отойди от края». «Пожалуйста», – думаю я, – «не стой так близко к краю». Но Ханя спокойно стоит рядом с Маргаретой. Она ничего не помнит и ничего не понимает. Ей и невдомек, что старуха столкнет ее со скалы вниз при первой удобной возможности. И я единственный, кто может ей помешать. Я выпрямляюсь и иду к ним. Снег заглушает звук шагов, и они не слышат моего приближения. Наконец, я вижу внизу под горой Урмберг. Угадываю шпиль церкви и трубы домов, скрытых деревьями. Я так близко, что могу их коснуться. Плеча Ханни или нелепой шапки Маргареты с сердечками. Я чувствую внутри необычайную твердость. Вместо сердца у меня кусок льда. На смену страху и отчаянию пришли сила и решимость. Я не позволю ей убить Ханне. Говорю я.